Глава шестая. В пятничный вечер мы с Ребеккой договорились сходить в кино. Мы закончили рабочий день в одно время, но подруга постоянно задерживалась в больнице. Мне пришлось приехать и устроиться в приемной в ожидании ее. Все, последний осмотр обещаю!» – успела выкрикнуть Ребекка, пробегая мимо меня в коридоре. На самом деле я совсем не злилась на подругу, потому что нашла утешение во вкусных конфетках. Которая обнаружила в вазочках на столе. Каждый раз, когда приходилось ждать ребеку, я энергично сосала леденцы, а перед уходом набивала ими карманы. Она постоянно говорила, что лучше бы я взяла в рот что-то другое, а что не озвучивала. Я решила, что речь идет об вкуснейших буритто, которые продает пожилой мексиканец прямо на улице рядом с больницей. Каждый раз покупаю у старичка сочное угощение, чтобы порадовать его... И себя. Мы уже успели стать друзьями. И продавец часто рассказывает мне истории о своей семье, пока готовит закуску». «Сколько можно?» – послышался злобный голос одной из медсестер, и она доложила в вазочку конфет. Постоянно у нее плохое настроение, так и до нервного срыва недалеко. Посасывая леденец и размышляя о своем будущем преображении, я успевала посматривать и по сторонам. Вдруг мое внимание остановилось на аппетитной мужской попке в штанишках синего цвета. Взглядом поднималось всё выше, оценила статную верхнюю часть туловища и крепкую шею, но снова вернулась к заднице. все таки она была самым выигрышным местом во всем теле. «Хороша попка, правда?» – донеслось откуда-то справа. «Божественно!» – вырвалась у меня перед тем... как я подумала, что кто-то застал меня за непристойным занятием. Я повернула голову и увидела молодого человека тоже в медицинской форме. Он выглядел ухоженно, в обоих ушах поблескивали серьги, и в целом внешний вид намекал на нетрадиционную ориентацию. «Эй, Гарри, тут одну девушку твоя попка свела с ума!» – выкрикнул парень и по-женски захихикал. Гарри сразу же обернулся и взглянул на меня, насмешливым взглядом. Спереди он выглядел немного хуже, чем сзади, но оказался довольно симпатичным. Темно-русые волосы, немного кругловатое лицо, пухлые губы, на которых блуждала самодовольная усмешка. Молодой врач смотрел прямо на меня, и я не знала, что нужно делать. Оскорбил его мой поступок или, наоборот, позабавил. На раздумье не было времени, и я помахала. Только это был необычный жест рукой, а что-то игривое. В этом действии участвовал каждый мой палец и двигался так энергично, будто от этого зависело будущее планеты. Гарри приподнял брови, и на его лице отобразилось любопытство. Видимо, молодой человек решил, что я с ним флиртую. Однако наше безмолвное кокетство не продолжилось, потому что его вызвали в кабинет. «Полегче, подруга. Этот красавчик мой». Предостерег парень нетрадиционной ориентации своим манерным голоском. «Остынь! За мной преимущество! У меня есть вагина!» Дерзко ответила я, обретя какую-то неожиданную смелость. «Если он ее найдет!» Фыркнул завистник и пошел по своим делам. «Я же осталась в грезах о красавчике-докторе! Нужно включить все свои женские чары, чтобы он снова обратил на меня внимание!» Наконец Ребекка закончила работу и подошла ко мне. Она выглядела утомленной, мне стало ее жаль, и я пообещала купить ей буррито за свой счет. Надеюсь, мы идем на комедию. Мне срочно нужна доза бешеного смеха с похрюкиванием, устало вздохнула Ребекка. Мы часто ходили вместе в кино, но чаще подругу забавляли звуки, которые произвожу я во время смеха, а не шутки с экрана. Вдруг мимо нас мелькнула медсестра с красочной небольшой коробкой в руках. «Куда это она?» – спросил я ребеку. «В детское отделение раздать чупа-чупсы», – рассказала подруга. И тут я резко вскочила и помчалась за медсестрой. Нагнав испуганную девушку, запустила руку в коробку и вытащила пару чупа-чупсов. Наверное, она решила, что я обезумевшая фанатка еды, но леденец требовался для другого дела». Только сейчас мне стали понятны пошлые шуточки Ребекки. Пока подруга переодевалась, я снова сидела в приемной, как на иголках в ожидании сексуального доктора. Через некоторое время он появился и остановился у ресепшен, передавая медсестре рабочие папки. Когда молодой человек повернулся в мою сторону, я специально немного подпрыгнула, чтобы привлечь его внимание и начала сосать чупа-чупс. Не знаю. с чего я решила, что это самый эффективный способ соблазнить парня. Видимо, насмотрелась реклама с прошлого века. Однако еда – это то, с чем я лучше всего умею обращаться. Надеюсь, и конфет это тоже касается. Я облизывала леденец со всех сторон, подражая порноактрисам из моего воображения. Гарри с любопытством и некоторым удивлением наблюдал за этой картиной, затем вдруг засмеялся и поднял руки вверх. «Все, сдаюсь, вы слишком убедительны», – сквозь смех сказал парень. «Не понимаю, о чем вы, доктор». Игриво пролепетала я, не припоминая, когда в меня успела вселиться кокетка. Гарри взял мой номер телефона и пообещал позвонить. Я была на седьмом небе от счастья. Впервые я сама выбрала парня. Чувствовала себя роковой соблазнительницей, И стоило это только немного насладиться чупа-чупсом. Для того, чтобы очаровать не только секси-доктора, но и других мужчин, мне был жизненно необходим новый гардероб. Работа для меня стала еще большей платформой для зависти, ведь если раньше я ворчала на девиц из-за их природной худобы, то сейчас меня злило также, что они могут позволить себе столько роскошных одеяний. Для людей моей комплекции открывали отдельные магазины одежды. Больших размеров. Только вот вещи там были уродливыми, словно для тетенек. Будто все считали, что полные женщины могут нацепить и мешок, чтобы выглядеть нормально. Поэтому, не заморачиваясь, продавали какие-то простынки с ремнем на животе. Один раз я даже попробовала заказать одежду через интернет, позарившись на красочные картинки. Правда, не учла, что китайские вещи имеют свойство чудесным образом уменьшаться, пока едут до пункта назначения. Иначе как объяснить постоянное несоответствие размеров? Оставшись одна на работе в обеденное время, я с трепетом разглядывала классические фасоны юбок и жакетов. Даже позволила себе погладить одно бархатное платье изумрудного цвета. Оно соблазнительно тянулось и словно призывало меня примерить на себе, Эту роскошь. Выбрав самый большой размер, я все равно понимала, что не влезу в это узкое пространство. Однако на ум пришло воспоминание о недавнем взвешивании. Благодаря смузи я потеряла около трех килограммов. Возможно, кто-то скажет, что по мне незаметно, но я ощущала в теле неопреодолимую легкость, словно освободилась от дополнительных нагрузок. Еще раз мысленно похвалив тело за результат, Я решила вознаградить себя и все же примерить платье. Конечно, оно мне было не по карману. Но если решу, что выгляжу неотразимо, тут же займу ребеки и буду отдавать по частям в течение года. Времени оставалось не так много. Совсем скоро напарница Вики вернется с обеда, а если эта ябеда увидит меня в продаваемой одежде, то нажалуется начальница. Однако даже эти мысли... не остановили от мелкого преступления и посягательства на имущество магазина. Я собралась силами и втянула в себя воздух всеми органами. Так я казалась еще страннее, поэтому уверенность, что влезу в платье, только усилилась. Каково же было мое разочарование, когда оно застряло на уровне плеч и шеи, даже не перешагнув порог груди и втянутого живота». Я продолжала беспомощно вытягивать руки вверх, чтобы высвободиться из нелепого плена. Раздавшийся звук дверного колокольчика еще больше довел меня до исступления. Я не видела, кто вошел в магазин, потому что голова находилась внутри гадкого платья, уже ненавидевшего всем сердцем. — Триша, что происходит? — послышался голос ябеды Вики. — Одна клиентка попросила меня примерить платье и убежала. Когда я в нем застряла, сказала я первое, что пришло на ум. «Зачем ей было просить тебя надевать платье?» Голос Вики приближался, и в нем чувствовалось замешательство. Она сказала, что не сможет в него влезть, и если это сделаю я, то она его в любом случае возьмет. Продолжала я плести глупую легенду, от которой теперь никак нельзя было отступать. Подозревая, что она хотела просто нас обокрасть, как выглядела эта девица. Серьезно спросила коллега, и я поняла, что она и правда поверила в мой бред. Как и все, кто к нам приходит. Высокая блондинка с накачанными губами. Отозвалась я из платья. Вики помогла мне высвободиться из оточения, и мы вместе проверили кассу на предмет кражи. «Лучше не будем рассказывать об этом начальнице», произнесла она после минутного размышления. Я с радостью согласилась, отделавшись легким испугом. После всего этого пообещала себе больше не заглядываться на вещи не моего размера, пока не похудею окончательно.